Год 1904. 2 января 1904 года, «Ясная поляна». Написал в старом дневнике рассказ «Божеское и человеческое». «Два дня был нездоров, нынче лучше, хорошо думается». 3 января 1904 года, «Ясная поляна». «Здоровье не совсем хорошо, желчь, печень, ездил верхом, оттепель, здесь Сережа и тетя Таня, очень хорошо думается». Понемногу подвигаюсь в фальшивом купоне, но очень уж беспорядочно. Занят тоже исправлением мыслей. Комментарий первый. Думал. Первое. Боюсь ли я смерти? Нет. Но при приближении ее или мысли о ней не могу не испытывать волнения вроде того, что должен бы испытывать путешественник, подъезжающий к тому месту, где его поезд огромной высоты падает в море или поднимается на огромную высоту вверх на баллоне.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 Второе. Я сначала думал, что возможно установление доброй жизни между людьми при удержании тех технических приспособлений, тех форм жизни, в которых теперь живет человечество. Но теперь я убедился, что это невозможно, что добрая жизнь и теперешние технические усовершенствования и формы жизни несовместимы. Без рабов не только не будет наших театров, кондитерских, экипажей, вообще предметов роскоши, но едва ли будут все железные дороги и телеграфы. А кроме того, теперь люди поколениями так привыкли к искусственной жизни, что все городские жители не годятся уже для справедливой жизни, не понимают, не хотят ее. Помню, как Юша Оболенский, попав в деревню во время метели, говорил, что жизнь в деревне, где заносит снегом так, что надо отгребаться, невозможна. Теперь есть люди, это те, которые считаются самыми образованными, которые удивляются не тому, как могли люди устроиться так, что для них нет ни метели, ни темноты, ни жара, ни холода, ни пыли, ни расстояния, как живут городские люди, а удивляются тому, как это люди, живя среди природы, борются с ней. Комментарий первый. Толстой исправлял сборник «Календарь. Мысли мудрых людей на каждый день», изданный им в 1903 году для издания нового календаря «Круг чтения». Конец комментария. Страница 165. 6 января 1904 года. Ясная поляна. Здоровье немного лучше. Чудная погода. Составлял новый календарь. Нынче пишу «Фальшивый купон». Записать надо, первое, два ума, ум в области материальной, наблюдения, выводы, рассуждения о наблюдаемом, и другой ум в области духовной, Отношение к Богу, к людям, другим существам, нравственные требования. Большей частью даже всегда, чем больше один ум, тем меньше другой. 11 января, Ясная Поляна. Был нездоров печенью, дня четыре, не писал. Вчера кончил прибавку Гаррисону и занимался календарем. Чувствую себя очень-очень хорошо, очень определенно и без усилий живу перед Богом, и очень радостно. 14 января Ясная поляна. Проснулся нынче здоровый, физически сильный, с подавляющим сознанием своей гадости и ничтожества, скверно прожитой и проживаемой жизни. И до сих пор середины дня остаюсь под благотворным этим настроением. Как хорошо, даже выгодно чувствовать себя, как нынче униженным и гадким. Ничего ни от кого не требуешь, ничто не может тебя оскорбить, ты всего худшего достоин. Одно только надо, чтобы это унижение не переходило в отчаянность, в уныние, не мешало стремлению хоть немного выпростаться из своей вонючей ямы, не мешало работать, служить, чем можешь. Сейчас пришло в голову кое-что, и прежнее записать. Первое. Какое праздное занятие вся наша подцензурная литература? Все, что нужно сказать, что может быть полезно людям в области внутренней, внешней политики, экономической жизни и, главное, религиозной, все, что разумно, то не допускается. Тоже и в деятельности общественной. Остается забава детская. Играйте, играйте, дети. Чем больше играете, тем меньше возможности вам понять, что мы с вами делаем. Как это стало, несомненно, ясно мне. Второе. Всех людей можно себе представить придавленными огромным, ну, хоть дощатым полом или лучше войлоком. И все лежат, скорчившись, согнувшись, им тяжело, душно и нужно, и хочется расправиться. И вот каждый, вместо того, чтобы по мере сил выпрямляться, стать во весь рост, стараться быть совершенным, как Отец наш Небесный, каждый прорывает войлок, выпрастывает руки, кладет на войлочный покров и сидит или лежит. Тем, которые не прорвали войлок и хотят выпрямиться, становится еще тяжелее, и возможность поднять весь покров вследствие дыр становится еще труднее. Все эти дыры – это всевозможные деятельности людские, и государственные, и общественные, и научные, и художественные. Нужна же одна деятельность – выпрямленная. Не вышло. Страница 166-я. 16 января. Вчера писал о религии. Здоровье не дурно. Нынче ничего не могу писать. Не выспался. Соня приехала. Вчера был Буланже. Нынче все пытался работать над календарем, но не мог ничего сделать. Вчера думал. Первое. И естественники, физиологи рассуждают о том, как получаются человеком впечатления от внешнего мира, и исследуют глаз, волны света, источник колебания волн эфира и воздуха для слуха и нервов, для осязаний и тому подобное, а дело все в том, что человек и всякое живое существо неразрывно связано, есть одно со всеми существами мира и знает их так же, как себя, только несколько отдаленнее. И когда получает впечатление, познает их, только вспоминает то, что знает. Второе. Как прав Амиэль, что для всякого чувства и мысли есть свой зенит, на котором надо стараться удержать, запечатлеть чувство или мысль. Пропустишь и не восстановишь. Так я думал о разбойничей шайке правительств так сильно и ясно дня-два тому назад, а теперь все холодно и не сильно. 18 января. Ясная поляна. Здоровье хорошо. Вчера, гуляя, думал о смерти, чувствовал ее приближение с радостным, да, радостным спокойствием. Вчера немного добавил к Шекспиру и просмотрел купоны камень. На душе хорошо. 22 января. Ясная поляна. Здоровье все хорошо, но смерть близка. Плохо работалось. 27 января. Ясная поляна. Три дня насморк и кашель, и три дня ничего не писал. И имею слабость думать, что это дурно. Кое-что записано в книжечку. 28 января. Ясная поляна. Все, не справлюсь, и печень, и насморк. Нынче немного поправлял купон. И хорошо думал о войне, которая началась. Комментарий четвертый. Не знаю, как удастся. До сих пор голова работает плохо. И то хорошо, как и все. Записано. Первое. Точно так же для серьезного отношения к жизни нужно понимать и помнить, что я умру, как и то, что меня не было прежде. Четвертое. У европейских народов 133 миллиарда долга. Кто кому должен? Бедняки, трудящиеся богачам, владеющим бумагами. Может быть, когда-нибудь будет иначе, но до сих пор проценты на долги выплачивают трудящиеся рабочие. Получают же эти проценты богатые владители бумаг. Все болит печень и нет энергии работать. 2 февраля 1904 года. Ясная поляна. Здоровье хорошо. Последнее время голова посвежее. Работаю над купоном, а о войне не пишется. Комментарий пятый. Комментарии 4. 27 января 1904 года началась русско-японская война. Пятое. Имеется в виду острая обличительная антивоенная статья «Одумайтесь», которую Толстой начал 30 января 1904 года. Смотри полное собрание сочинений, том 36. Конец. Комментария. Страница 167. 19 февраля. Ясная поляна. Все время пишу о войне. Не выходит еще. Здоровье не дурно, но с некоторых пор сердце слабо. Никак не могу приветствовать смерть. Страха нет, но полон жизни, и не могу. Читал Канта, восхищался. Теперь восхищаюсь Лихтенбергом. Комментарий шестой. Очень родствен мне. Записать надо было о трех степенях сознания. Нынче написал об этом Черткову, написал письма. Как важно было в голове о трех степенях сознания, и как бедно вышло в изложении. Но я еще вернусь к этому. 23 февраля, Ясная поляна. Пишу о войне, здоровье хорошо, хочется написать продолжение божеского и человеческого, и мне очень нравится. 25 февраля, Ясная поляна. Здоровье хорошо, все, кончаю о войне. Нынче поправил Николай Павловичев, Хаджи Мурати и бросил. Если будет время, то напишу отдельно о Николае. 27 февраля, Ясная поляна. Еду нынче в Пирогово, написал пропасть писем, вчера поправлял о войне. 7 марта, Ясная поляна. Очень хорошо съездил с Сашей в Пирогово. Маше... Но по письму хуже. Не могу не жалеть. Все поправляю о войне. Кажется, кончил. Порядочно. Нехорошо, но порядочно. Довольно вяло работаю. Нет художественной охоты. Записать было чего-то два, и оба забыл. Помню, потому что записал только вот что... Второе. Прекрасная пословица «Живое, живое и думай», то есть, что пока человек жив, он не может весь не отдаваться интересам этого мира. От этого так страшна смерть, когда человек полной жизни думает о ней. Когда же приближается смерть раной, болезнью, старостью, человек перестает думать о живом, и смерть перестает быть страшной. Третье. Смерть — это захлопнутое окно, через которое смотрел на мир, или опущенные веки и сон, или переход от одного окна к другому. Четвертое. Чем глупее и бензравственнее то, что делают люди, тем торжественнее. Встретил на прогулке отставного солдата. Разговорились о войне. Он согласился с тем, что убивать запрещено Богом. Но как же быть, — сказал он, придумывая самый крайний случай нападения, оскорбления которое может нанести враг. Ну а если он или осквернит, или захочет отнять святыню? Какую? Знамя. Я видел, как освещаются знамена. А папа, а митрополиты, а царь, а суд, а обедня? Чем нелепее, тем торжественнее. Пятое. Видел сон. Я разговариваю с гротом и знаю, что он умер, и все-таки спокойно, не удивляясь, разговариваю. И в разговоре хочу вспомнить чье-то суждение о Спенсере или самого Спенсера, что тоже не представляет во сне различия. И это рассуждение я знаю и говорил уже прежде, так что рассуждение это было и прежде, и после. То, что я разговаривал с Гротом, несмотря на то, что он умер, и то, что рассуждение о Спенсере было и прежде, и после, и принадлежало и Спенсеру, и другому кому-то, все это не менее справедливо, чем то, что было в действительности». Распределенное во времени. Во сне часто видишь такие вещи, которые, когда их наиву распределяешь во времени, кажутся нелепыми, но то, что о себе узнаешь во сне, зато гораздо правдивее, чем то, что о себе думаешь наиву. Видишь во сне, что имеешь те слабости, от которых считаешь себя свободным наиву, и что не имеешь уже тех слабостей, за которые боишься наиву, и видишь, к чему стремишься. Я часто вижу себя военным, часто вижу себя изменяющим жене и ужасаюсь этого, часто вижу себя сочиняющим только для своей радости. Сон, который я видел нынче, навел меня на мысль о том, сновидение ведь это моменты пробуждения. В эти моменты мы видим жизнь вне времени, видим соединенным в одно то, что разбито по времени, видим сущность своей жизни, степень своего роста. Комментарий шестой. Толстой читал сборник изречений речений Георга Лифтенберга «Смешанные сочинения», Томас с 1 по 4, Геттинген, 1800-1802 годы. Конец комментария. Страница 169-я.